Глава семнадцатая. Кабинет был скучным. Массивная громоздкая мебель из дорогих сортов дерева. Ворсистый ковер под ногами. Два окна, выходящих на чугунные ворота и проспект Дарвина. К директорскому столу примыкали еще два столика, составленные в некое подобие буквы «Т». Конструкцию обступали стулья с мягкими спинками. Над головой директора висела массивная рама с гербом дома Эфы, атакующей змеей. «Мистер Андерсон», — сказал я, — «извините, не смог удержаться». Глеб Олегович не был похож ни на одного школьного руководителя, виденного мною ранее. Начну с того, что человек напрочь игнорировал общепринятый дресс-код. Вместо солидного пиджака с галстуком — полувоенный френч. Вместо животика залысин и дряблых мышц поджаристая фигура бойца ММА. Череп выбрит наголо. Вдоль виска змеится уже знакомая татуировка. Глаза холодные, пронизывающие, серо-стального цвета. Присаживайся, Сергей. лёгкий кивок, и мой сопровождающий скрывается за дверью. Несколько секунд директор сверлит меня немигающим взглядом. Я обратил внимание на минимализм рабочего стола. Ни ручек, ни пресс-папье, ни папок с документами. Единственная деталь, которую Андерсон соизволил оставить, — черный телефон. Кнопочный, без наборного диска. И это, я так понимаю, последний писк технологической моды. Обычно потенциалы не создают проблем. Начал издалека Андерсон. Они слабы. Уходит год медитативной подготовки, прежде чем я наблюдаю прорыв. После этого человек обретает сверхспособность. Делается сильнее, быстрее, выносливее. За год мы превращаем хлюпика в неплохо подготовленного бойца. С этого момента те, кого гнобили и унижали, начинают отыгрываться. Второй год обучения – время дуэли и смертей. — Мы теряем внушительный процент одаренных на данном этапе. — Не понимаю, — сказал я. — Чего? — Одаренных в стране очень мало. Два процента из всех потенциалов получают первый ранг. Вы же эту школу построили не по доброте душевной, Глеб Олегович. Дому Эфы нужны рекруты, а вы так бездарно разбрасываетесь людьми. Директор не удивился моему вопросу. Похоже, он отвечал на такие выпады регулярно. «Видишь ли, Сергей, так ты изволил заметить, одаренных мало. Это парадокс, но подавляющее большинство потенциалов нам не интересны Первогодки — это расходный материал. Нули гибнут пачками, нам их не жаль. Извини за откровенность. Ничего страшного. Так вот, я сказал, что второй год — время смертей. Не уточнил, правда, чьих». Старшеклассники безжалостно зачищают ряды потенциалов, наслаждаются своей силой. А теперь маленький секрет. Нас интересуют лишь те нули, что сумели выжить в этой мясорубке. Некоторые совершают на арене свои прорывы, инициируются и переходят на более высокую ступень развития. Экстремальные условия, постоянная опасность – вот залог получения дара. По моему скромному мнению, даже медитации не столь эффективны. Кажется, я понял. Хорошо. Значит, можно приступать к следующему пункту. Мы запретили бои вне арены, потому что раньше они имели обыкновение превращаться в неконтролируемое побоище. У всех есть друзья. В гимназии учится много ребят из клана. Один решил заступиться, второй подключился, третий... И вот уже стенка на стенку, а нас это не устраивает. «Превращает культивацию в бойню», — догадался я. «Именно. Знаете, все равно как-то нерационально. Грамотная стратегия — выращивать как можно больше клановцев, а не убивать их. Вот и не прав У нас есть статистика. На заре своего существования гимназия выглядела вполне безопасным местом. Все дуэли были запрещены». Носить оружие дозволялось только детям аристократов, применять никому. Гимназисты усиленно медитировали, выполняли все предписания и... Знаешь что? «Что?» — подыграл я. Прорывов было меньше на 63%. «Даже так?» — «Даже так», — кивнул директор. «И мы ввели новую систему. Подростки не стали кровожадными монстрами, как следовало ожидать». Число драк выросло. Количество смертельных исходов тоже, но в пределах разумного. Сейчас отсеивается около 14% потенциалов. Зато пробужденных стало больше. Интересная математика. Но мы не сразу это вычислили. Поначалу были дикие потери из-за массовых драк. Мой предшественник сделал выводы и предложил изменить устав. Теперь мы довольны. «Благодать!» — хмыкнул я. «Познавательная лекция, все такое. Можно идти?» «Нет», — нахмурился Андерсон. «План был хорош, но он не предполагал смерти пробужденных от рук потенциалов». этого на что он намекаете?» «Ставрин. Ты убил на пороге моей школы наследника уважаемого рода, входящего в клан, пробужденного, освоившего дар телепортации». «Очень жаль. Надо было телепортироваться на урок, а не лезть к первогодкам». «До этого директор пропустил шутку мимо ушей. У тебя возник конфликт с Барским. И тоже за пределами арены, без дуэльной регистрации. Меня хотели избить толпой. И откуда вы об этом знаете? Не твоего ума дело. Ладно. Барский не прощает обид. А ты не умеешь отступать. И я предвижу очередную волну проблем. Поговорите с Барским. При здесь я?» Андерсон забарабанил по столу пальцами. «Скажу откровенно, мне это все не по нраву. Я слышал, после драки ты лишился памяти и взял справку на три дня. Это правда?» «К сожалению, все так и было. Оставишь документ у секретаря». «Понял. Можно идти на урок?» «Нельзя. Ты мне не нравишься, Иванов. Странный ты какой-то. Вроде забитый подросток из низов» мечтающий лишь о том чтобы выжить и обрести хоть какое то скромненькое умение не прошло и трех недель а ты уже калечишь и убиваешь людей причем не других нулевок а тех чьи родители могут здорово испортить твою жизнь наложите взыскание за сегодняшний проступок да а за барского мы располагаем фактами доказывающими его вину понятно «Если вы не против, выскажу свое мнение по сегодняшнему происшествию». «Давай». Ставрин меня зацепил. Я ответил. Он мог бы помериться силой на кулаках, но полез за своим танто. Выбора мне не оставили. Пришлось защищаться. Я немного изучил ваши правила. Самооборона в пределах гимназии допустима. «Ты превысил норма допустимого». Директор хлопнул ладонью по столу. «Раскаиваюсь в этом. Зато я жив». «Не похоже, что раскаиваешься». «Пожимаю плечами». Андерсон вздохнул, потянулся к телефону и, набрав короткий номер, произнес в трубку. «Валюша, позови сюда Вадима». «Да, сейчас». Не успел я опомниться, как рядом материализовался второй участник спектакля. Вадим Петрович собственной персоной. «Покажи нож». Попросил Андерсон. Прыгун, судя по всему, подготовился. На стол перед директором лег увесистый конверт, на котором проступило несколько коричневых капель. Андерсон отогнул уголок и вытащил двумя пальцами мою выкидуху. Придирчиво осмотрел. С некоторой, я бы сказал, долей презрения. «Насколько я помню, Иванов, тебе для самообороны выдали кастет. Стандартное оружие, его получают все первогодки». «У меня проблема с памятью, Глеб Олегович. Ты мне зубы не заговаривай. Выкидные ножи в ларьках с мороженым не продаются. Да и денег у тебя на такую игрушку нет. Доступа к оружейным домам Эфы ты не имеешь, поскольку не числишься в клане. Где достал?» Снова пожимаю плечами. «Очень удобно. Потеря памяти — отмазка на все случаи жизни. Где живешь? Не знаю». Почему не сделал домашнее задание? Вот справка, мне все можно. Шучу, конечно. Я человек ответственный и сообразительный. Поэтому осознаю одну вещь. Директор вряд ли наблюдал из своего окна за потасовкой внизу. Ему кто-то доложил о происшествии. Охранник из будки не звонил. Мобильников в этом мире нет. Значит, телепатическая связь. Не исключено, что Андерсон и сам относится к категории телепатов, а значит, способен влезть в мою многострадальную голову. «Подарок», — сказал я. «Уже лучше», — хмыкнул директор. «От кого?» «Парнишка один, турист». Я почти не врал. Выдав информацию про туриста, я нарисовал в своем воображении образ Феди, условный, без излишней детализации. Вовремя. Нечто коснулось моего разума, словно дуновение ветра из ниоткуда в никуда, вскользь, ненавязчиво. Я понял, что образ читали, но от более глубокого сканирования отказались. Это что, незаконно? Телепаты не имеют права копаться в чужих мозгах без разрешения? Надо бы выяснить в другой раз. А в тот краткий миг, когда чужая воля дала о себе знать, Я неотрывно наблюдал за лицом Глеба Андерсона. Самоуверенным и абсолютно непроницаемым лицом. Так и не скажешь, что клановец нарушает некие законы. Вот только проскользнуло в директорских глазах слабенькое удовлетворение. Заглотил наживку. «Турист», — задумчиво повторил Андерсон. «Ну-ну. Обучение в гимназии дает право на хранение оружия» процитировал я один из пунктов Кодекса. «Вернете ножичек?» «Странные в городе фазисе законы. Вроде и человек погиб, надо бы расследование организовать и уж точно не оставлять свои пальчики на орудии убийства. С другой стороны, руководство намерено ограничиться таинственными взысканиями. Как будто я на охоту вышел не в сезон или проехал на красный». Интересно, они хоть труп уберут? И что сообщат родственникам погибшего? Кодекс гласит, что кровная месть внутри клана запрещена. Проблема в том, что я не являюсь частью клана. Я вынужден взять тебя под защиту. Нехотя признал Андерсон, протягивая конверт с выкидухой. В уставе прописано, что дуэли, происходящие между учениками, не касаются представителей их родов. «Это не противоречит кодексу?» — удивился я. «Рассматривай как пояснение к базовому документу», — буркнул Глеб Олегович. «Но я бы посоветовал проявлять разумную м, осторожность. Родители Антона могут нанять профессионального убийцу или подстроить несчастный случай». «Формально будут не при делах», — добавил Вадим Петрович. «Полиция и дом ФС пустят расследования на тормозах». «И в чем защита?» — не удержался я от сарказма. «Мы не пустим их на территорию школы». Глеб Андерсон обворожительно улыбнулся. Отдав секретарше справку, я направился прямиком в мужской туалет. Хорошенько промыв нож, я вытер его насухо туалетной бумагой. Щелкнул кнопкой, убирая лезвие. Спрятал в карман. После этого умылся, наблюдая за розовыми ручейками, стекающими в раковину. Я мог бы застирать правый рукав и штанину, но, подозреваю, ни к чему хорошему это не приведет. Лучше купить порошок и выпросить у бродяги стиральную машинку. Стоп. Джан вчера запускала какой-то адский агрегат. Стены содрогались от гула. А потом развешивала на складной сушилке футболки и носки. Это я точно помню. Глупая затея — стирать в дождь. Покинув туалет, я спустился на первый этаж, чтобы сверить записи в блокноте с расписанием занятий на эту неделю. Сегодня четверг, я только что пропустил урок геометрии, напротив которого стояла пометка «Взять учебник». Всегда ненавидел точные науки, пропустил и не жалко. Дальше меня подстерегал полный фарш. Медпрактика, история-предтечь, криптоистория — «Рукопашный бой. Теория психотипов. Фехтование. Так, музей-предтеч я не посетил. Дома не медитировал. Бой на арене не провел. Лузер по всем пунктам. Больше всего меня удивила таинственная медпрактика. Из-за что целители будут делать? Хотя мед вполне может оказаться сокращением от медитативное. До звонка осталось десять минут». Я решил потратить их с пользой И скопировать в блокнот Расписание на следующую неделю За этим занятием Меня и застиг старый знакомый Прогульщик! Гаркнули мне в ухо Хочешь получить взыскание? Задолбали уже своими взысканиями Надо узнать подробнее Что это за хрень такая Делаю зарубку на будущее И понимаю, что без Ираклия Пробела не заполнить Поворачиваю голову Упираюсь взглядом в квадратный подбородок охранника. Меня к директору вызывали. Гора мускулов сверлит меня буравчиками глаз. У тебя есть две секунды. Марш в кабинет. Я не стал уточнять, в какой. Медпрактика проходила в классе под названием «Крыша». Хрен его знает, как туда попасть, и не ошибка ли это. Недолго думая, я направился к лестнице, потопал на второй этаж и свернул налево. Через минуту я стоял напротив двери класса 2.16, где проходил урок геометрии. План был прост до безобразия. Выловлю Ираклия из толпы, пусть ведет меня на крышу. Сбрасываю рюкзак. Усаживаюсь на подоконнике. В моей прежней инкарнации учителя на дух не переносили школьников, сидящих на подоконниках. Проходя мимо, нам всегда делали замечания. Сейчас коридор был пуст. Я вслушивался в звон клинков во дворе и невольно вспоминал прежних учителей. Марка, выжимавшего из меня все соки в гладиаторской школе. Мастера Сайдзо, к которому я попал четырехлетним мальчишкой. Слона, подобравшего меня на помойке в глухой южнокорейской деревушке. Прозвенел звонок. — Всем сидеть! — раздался голос учительницы. Воображение нарисовала старую Мегеру лет шестидесяти, которая исключительно по недоразумению продолжает преподавать. Может, полюбила свое ремесло. Гораздо правдоподобнее вторая версия. Скромной учительской пенсии не хватает на нормальную жизнь. А вообще, я даже не задумывался, есть ли в этой России пенсия. Мегера начала говорить про домашку. Какой-то параграф, номера задач, доказательства теорем, как обычно, в общем. Через минуту дверь распахнулась и в коридор повалил народ. Нет, не так. Все двери начали поочередно открываться, затапливая коридор гимназистами. Я слез с подоконника, забросил рюкзак на одно плечо. Одноклассники косились на меня с удивлением, перешептывались. Отмечаю красивых девушек в женских вариантах школьной формы. Брюки, юбки до колен. А вот и знакомые лица. Барский со своими дружками. Седовласый подросток тот еще экспонат. Сразу бросается в глаза. Упыря сопровождают бычкообразный уволень и пронырливый крысеныш. Черноволосого дрочуна с аристократическим лицом не видно. Вспоминаю, как зовут этих говнюков. Тот, которому я повредил ногу, — Морозов. Жердя и крыса — это Верещагин с Кротовым. Не знаю, кто из них кто. Выясню позже. Грязнюк!» На лице крысеныша мелькнула тень узнавания. «А ну-ка!» Барский жестом остановил шестерку. Дескать, не сейчас. Моих чудесных одноклассников утянуло в людской водоворот, а рядом неожиданно вынырнул Ираклий. «Блин, это ты!» «Выбрался?» — «в смысле?» — опешил я. «Ты же у директора был». «И?» «Мало ли, говорят, он псих». Некоторые девчонки посматривали на меня с интересом. Естественно, никого из них не помнил. Были и другие взгляды, презрительные. «Идем». Я потащил приятеля вслед за одноклассниками. «Нам нельзя опаздывать». «Ты прав», — согласился Ираклий. «Это же медитация». Вот и раскрылась тайна медпрактики. «Приезжали экспедиторы!» — орал мне на ухо Ираклий, пока мы топали по сглаженным ступеням лестницы. Забрали труп, опросили зама, охранников, всех, кого сумели найти. Установили факт смерти, засвидетельствовали самооборону. Предки Антона ломились в ворота, их не пустили, представляешь? Быстро они. «Прыгуны! Им кто-то из школы позвонил, сразу телепортнулись». «А что за экспедиторы?» — заинтересовался я. «Клановая служба безопасности». «Понятно. Великие дома — это государство в государстве. У них есть своя экономика, армия, полиция, законы. И наверняка имеются аналоги спецслужб. Если копнуть, то и внешняя разведка нарисуется». «Полурока только тебя и обсуждали», — сообщил Ираклий. Прошагав по длинному коридору, мы свернули за угол. Еще метров сто по восточному крылу, и вот она, дорога в облака. Винтовая лестница, по которой одаренные класса 1 Б начали втягиваться в потолок. Я до конца верил, что занятие будет проходить в какой-нибудь мансарде со слуховыми окнами. Но нет. За квадратным люком открылось такое — чего я точно не ожидал увидеть в пределах гимназии».